Глава пятая Мы вернулись домой к обеду с полными корзинами лесных даров. Здесь были и травы, и ягоды, и даже немного грибов. Растопив печь, я попросила Кита хорошенько промыть грибы и закинуть в воду. У нас получится превосходная грибная похлебка. Я же занялась травами. Часть развесила сушиться, они понадобятся зимой, когда люди пойдут потоком, ведь сезонные простуды еще никто не отменял. Часть отложила в сторону, решив приготовить из них мази. Равку тоже отложила, с ней больше мороки. Не успела приступить к варке мази, как раздался стук в дверь. Кит испуганно дернулся и затравленно посмотрел на меня. «Чего испугался? Все в порядке. Сейчас узнаем, кто там к нам пришел. улыбнулась я. Распахнув входную дверь, увидела на крыльце троих молодых мужчин с косами. Хозяйка, Адам сказал, что тебе помощь наша нужна. Покосить надобно. На. Надо, кивнула я, только вот отплатить я вам могу только отварами целебными, да вкусным ужином. Идет? Идет, хозяйка, согласился самый старший. А можно мне лекарство от жара? тихо поинтересовался самый молодой парень. Ребенку надо. Брату! Понимающе улыбнулась я. «Нет, сыну, болеет третий день, а жар только растет. Тогда вы работаете, а я пойду готовить», — Серьезно кивнула я. Как варите жаропонижающий отвар я знала, тем более у меня есть все, что необходимо. Если честно, мне стало так жаль неизвестного малыша, что я помогла бы и без оплаты, и работы, просто по-человечески. Но сообщать об этом не стала. Все же мне тоже нужна помощь и немалая. Я сомневаюсь, что смогу сама вскопать огород. Да, мне нужен небольшой, под травы, но целину перекапывать далеко не просто, и деньги нужны. На что-то надо покупать продукты. Как раз к тому моменту, как похлёбка была готова, мужчины справились с работой. Принимай, хозяйка, улыбнулся более старший. «Траву убрать или сами справитесь? Вон какой мальчишка у тебя взрослый. Наверное, помощник растет. «Помощник», — улыбнулась я, потрепав кита по голове. «Идите в дом, покормлю вас». Кит был против такого разбазаривания вкусной похлёбки, но молчал. Мне пришлось шикнуть на мальчонку, чтобы не вздумал жадничать. Грибов мы еще соберем, а вот сможет он покосить. Это вряд ли. «Вкусная какая!» Причмокнув от удовольствия, похвалил варево молодой парнишка. «А я думал, для грибов еще рано». «То для тебя рано», — хохотнул третий, молчаливый. «А травницы лесные дары сами в руки идут». «А зовут вас как? Помощники?» — улыбнувшись, спросила я. «Про лесные дары и травницы я знала из воспоминаний Астры, бабушка ей об этом говорила». А вот у Кита дар сильнее, иначе он бы просто не нашел редкий цветок, или это везение что же время покажет? Я Дилан, сообщил самый молодой, Дилан, держи снадобье, я протянула парню плотно закупоренный флакон. Сколько твоему сыну? Два года хозяйка, Дилан с благодарностью взял настойку и спрятал за пазуху. Тогда по три капли на маленькую чашку воды два раза в день пить. «А лучше приведи мальчишку, посмотрю, что с ним». «А меня Рорик зовут», — представился парень, не знающий о травницах поболее, чем остальные. «Дарк, хозяйка», — представился самый старший. «Тебе надо бы на забор починить, так это я могу». «А что, в оплату возьмешь? заинтересовалась, понимая, что бесплатно никто ничего делать не будет. «Так не чужие люди друг другу», — усмехнулся Дарк. «Сочтёмся». Впереди зима, а у меня детишек трое. Я задумалась. В принципе, сопливые носы вылечить не проблема. По большому счёту насморк и сам проходит, просто дольше. Так капелек для укрепления иммунитета дать. Но лечить бесплатно всю зиму, а хочу ли я этого, так ли важно чинить сейчас забор? «А вдруг просьба твоя непосильно для меня будет?» — хитро поинтересовалась я. «Вдруг попросишь мертвого поднять?» «А ты можешь?» — впечатлился Рорик. «Нет», — рассмеялась я. «Но это не значит, что попросить нельзя. И тогда я буду той, что обещание не выполняет». «А давай так», — махнул рукой Дарк. «Свари ко мне отвар для волос. Бабка твоя варила. Мать моя всегда покупала и хвалила. Волосы красивые становятся». «Так ты же лысый», — рассмеялся Дилан. «На что тебе отвар?» «Жене подарок сделаю, а то злая она у меня последнее время, а так задобрю, а вось пустит меня каркашки в баню». «Хорошо, так и быть сварю», — рассмеялась я. «Получишь, как забор сделаешь. А давай я ему помогу, а ты мне тоже такой отвар», — не растерялся Рорик. Эн нет», — покачала головой. «Ты лучше дров мне наруби, там в сарае лежат бревна. Когда работяги ушли, я налила нам с китом по тарелке похлебки. Она действительно оказалась невероятно вкусной, густой и с прекрасным грибным запахом. Я думала, они все съедят, буркнул Кит. Мам, может, наберем грибов и всю зиму будем ими питаться, а ну их с такой помощью! Думаешь, рассмеялась я. Нет, малыш, на одних грибах я жить не согласна. Да и сама заниматься тяжелой работой не буду, а тебя заставлять не хочу. Так что давай лучше завтра с утра еще за грибами сходим. И за травами, естественно. Сварим немного настоек, да продадим. Сможем купить зерна курам. «У нас нет курей», — скептически фыркнул сын. «Зачем нам зерно?» «А мы купим», — улыбнулась я. «Да и да, и идём во двор. Нам надо посмотреть, в каком состоянии курятник». А траву? ее надо собирать. Кит уже готов был бежать, выполнять задание. Нет, — качнула головой, убирая посуду. Погода солнечная, пусть сохнет. А как высохнет, мы из этого сена куром гнезда сделаем. И у нас всегда будут яйца, — мечтательно протянул мальчишка, жмурясь и предвкушая удовольствие. А ещё купим муки, и будут у нас пироги, в том числе и с ягодами. А еще можно налепить пельмени». «Пельмени? Что это?» — удивился Кит. «А я прикусила язык. Договорилась. Конечно, откуда мальчонке знать, что это такое? Более того, астра тоже не сном, ни духом. Это мясо в тесто завёрнутое и сварено», — коротко объяснила я. «Отступать назад поздно. Я уже пообещала ребенку. Если что, свалю все на купца, который однажды дал попробовать заморское блюдо. Или скажу, что у бабули в записях рецепт нашла». Птичник оказался во вполне неплохом состоянии. Прибраться, сено сменить, кормушки вымыть. Ну и во внутреннем дворике неплохо было бы сетку залатать, чтобы куры не вылезали и не шарились по всему участку. «А что дальше делать?» Кита аж разрывала, как хотелось что-то делать. Скорее, хотелось быть полезным. «Кормушки вымоем, когда куры появятся», — задумчиво произнесла я. «Пока можно прибраться в их дворике. Неси метелку и лопату». Загон для кур был всего-то квадратов пять, усеянный песком. Сейчас, естественно, его надо очистить от куриного помёта и накидать травки, чтобы птице было в чем ковыряться. Наверняка просто в песке это чудовищно скучно делать. Так что, поручив киту очищать полы в птичнике и загон, я отправилась дальше изучать территорию. Воспоминания Астры тут мало чем могли помочь, хотя бы потому, что было это давно. Да и Астра была маленькой. Ощущения в воспоминаниях не те. Например, огород. Астра помнила его как огромное поле с бесконечными грядками — Но я смотрела на огородик из десяти грядок и улыбалась. Да уж, прям-таки огромное поле. А там в конце участка небольшой пруд, совсем крошечный, но если его очистить и завести уток, то можно им там сделать загон. Будет еще и утиное мясо. С крупным скотом я не хотела связываться. С ними больше хлопот. Лучше ту же говядину и свинину покупать. Многолетние лекарственные растения уже превратились в сорняк и заполонили почти весь город. Поэтому, взяв секатор, срезала под корень все, что было, и села перебирать, отделяя нужные травки от мусора. А через минут сорок прибежал кит отчитаться, что все готово. Пойдешь проверять», — блеснул хитрым взглядом мальчишка. Идем, рассмеялась я, отряхивая подол платья и беря корзину. А потом затопим баньку, искупаемся, поужинаем, да и можно спать и ложиться. «А мы не сожжем так все-все дрова», — занервничал мальчишка. «Чем же зимой топиться будем? Помрём от холода. А к зиме еще заготовим. Вон попросим Рорика и Дилана нам дров заготовить, а взамен масим сварим. Кстати, нам же еще отвар надо приготовить». Мы подошли к курятнику. Кит действительно постарался. Кормушки и паильник стояли чистые, жердочки светлые, без слоя грязи и помёта, а в загончике на чистом песке лежала трава. «Ты большой молодец, сын!» — похвалила мальчишку, ни капли не солгав. «Теперь я точно знаю, что могу положиться на тебя во всем. По пути домой зашли в баньку и растопили печь. Показав киту, как делать, наказала ему подкладывать дрова, а сама пошла в дом. Убрав в погреб похлебку, как в холодильник, растопила печь и принялась готовить ужин. Но так и не успела даже крупу закинуть, отвлёк стук в дверь. «Эй, травница, помощь твоя нужна! Ей!» — кричали из-за двери. «Кого там принесло на ночь глядя?» — рыкнула я, распахивая дверь. «Ну? Хозяйка там это! Мать у Фрола помирает! Помоги, а!» Хрипло и с одышкой ответил Дарк. «Сутки уже разродиться не может». «Так а я чем помогу?» — Ашалев спросила я. «Не умею рода-то принимать, повитуху бы или лекаря». «Так где взять? Астра, выручай, помрет же!» Из-за плеча Дарка высунулся Адам. Черт с вами! Идемте, буркнула. «Сейчас только сына предупрежу». Я вернулась в дом и оторвала листок уравки. «Да, это не волшебный цветок, но кое-что может». «Также набрала еще травок, которые могут пригодиться. Та же ромашка прекрасно обеззараживает. Но сутки в родах...» «Я не уверена, что мать с младенцем выживут, особенно без медицинской помощи». Забежав в баню, попросила Кита самостоятельно помыться, а потом идти домой. «И, скорее всего, сегодня меня не ждать». Мальчишка было дернулся идти со мной, но пришлось строго отказать. Видеть такое ему рановато. Да и непонятно, насколько застряну там с роженицей, а ребенку ночью спать полагается. Сев в телегу, крепко схватилась за корзину с травами. И не зря. Адам, сидевший рядом, так поддал кобыле, что она рванула с места, словно за ней волки гнались. Взвизгнув, ухватилась за борт телеги. Боги, не перевернуться бы нам, а то и дороженицы не доедем, и сами пострадаем. А спустя минут пять мы остановились у дома, возле которого ходил народ, понурый такой, словно. Боги, неужели мы не успели? прошептала я, прижимая ладонь ко рту. Зря привезли, криво усмехнулась старуха, выходя из дома. Лекаря бы сюда, отравница. Что она сделает, да еще такая юдная? «Уйди, мать, уйди!» — отмахнулся мужчина лет сорока. «Эх ты!» — говорила, «женись на Марьке! У той здоровья на десятерых хватит!» «Нет же!» — выбрал дохлую. помрет теперь, дитя без мамки оставит!» — продолжила ворчать старуха. Но ее уже никто не слушал. Я зашла в дом и скривилась от запахов. «Да тут не рожая, умереть можно, задохнувшись от спёртого воздуха!» «Окна распахните!» Попросила я, проходя в вглубь дома, туда, где слышались стоны. Приоткрыв дверь в темную коморку, в нерешительности застыла. Молодая женщина тихо стонала, иногда срываясь на крик. В углу плакал ребенок. Мальчишка. Наверное, и есть тот самый Фрол. Возле роженицы девушка причитает. «Уберите тряпку с окна и уведите ребенка, потребовала, делая шаг вперед. «Раз уж пришла, надо что-то делать». «Нагрейте воды, много и живее, и чугунок кипятка нужен с чистой водой. Также нужны чистые тряпки и простыни». Девушка сдернула шторы и приоткрыла окно, запуская в дом свежий воздух. А я, наконец, смогла посмотреть на роженицу. Устала. В глазах такая безнадежность, и, наверное, желание отмучиться уже. «Ты меня слышишь?» — тихо позвала женщину и, дождавшись кивка, продолжила. «Хорошо». Тогда я сейчас буду спрашивать, а ты отвечай. Как давно живот схватывать начало? Вчера вечером простонала роженица, а сегодня утром потекло, но не рожается никак. Я взяла женщину за руку, нащупывая пульс, прикрыв глаза, отсчитала минуту. Слабенький, сейчас дам травок, может, получше будет. Итак, мне просто надо вспомнить. Бабушка брала астру с собой народы. Астра хоть и была малышкой, но все видела и знала. Надо только вспомнить. Плюс знания и своей жизни. Да, роды я не принимала, но в век интернета и технологий у нас слишком много разнообразной информации. Вымыв руки, я дождалась, пока мне принесут кипяток, и заварила в нем равку. Оставив остывать, я откинула покрывало и на секунду прикрыла глаза, вспоминая, что делала бабушка. «Астра, не вертись, а смотри внимательно. Такое не нечасто бывает». «Бабушка, а почему ребеночек не хочет в наш мир?» «Он хочет, но в животике неправильно лежит. Ему помочь надо». «Как помочь? Ты расскажешь ему, как правильно повернуться?» «Нет, я сама его переверну. А ты смотри внимательно и запоминай. Возможно, ты однажды спасешь жизнь мамы и ребенка. «А что, если и в этот раз неправильное предлежание плода? В любом случае проверить надо, если не поможет?» «Нет, о таком я думать не хочу». Нащупать малыша оказалось несложно, хотя я и запаниковала вначале, не понимая, что я трогаю. Голова это или спина или попа. Но спустя пару секунд до меня дошло, что малыш лежит на спине, еще и ножка пуповиной обмотана. «Ну что, милый, пора распутываться и выходить», — пробормотала я, вспоминая, как это делала бабушка. «Давай, родной, мама твоя уже без сил, так что потрудиться нам надо». Развернуть малыша оказалось нетрудно, как и распутать ножку, только роженица практически все силы потеряла, едва стонет. Убедившись, что малыш лежит правильно, я потрогала отвар Равки. Ещё горячий, но терпимо, выпить можно». «Напои роженицу отваром», — попросила я, надеясь, что отвар успеет подействовать. «Равка хорошо тонизирует, но сутки мучений без еды и сна...» «Ну что, давай постараемся, хорошо?» — спросила у роженицы, дождавшись, когда она допьет отвар. «Я буду давить на живот, а ты тушься, ладно?» Как только женщина напряглась, я надавила на живот, выталкивая малыша. Я молилась, чтобы все прошло удачно, насколько это вообще возможно. Я даже задумалась, а надо ли оно мне. Только вот я больше ничего не умею, только травы собирать да лекарства делать. Но мы справились. Даже пуповину перерезала почти без страха. Дрожащими руками подняв ребенка, я легонько шлепнула по попе, заставляя кроху заплакать, раскрывая легкие. Отдав девочке помощнице малыша, я попросила роженицу еще потужиться, чтобы вышел послед. «Он здоров?» — тихо спросила роженица. «Она, Это девочка», — улыбнулась я. «На вид вроде здорова, но я же не лекарь. Время покажет». Запарив ромашку, я добавила ее в маленькую деревянную бадью, а мыв малыша, закутала его в пеленку и передала уставшей маме. «Спасибо вам», — шепнула женщина с умилением, глядя, как дочь жадно сосет грудь. Улыбнувшись, обмала роженицу ромашкой и укрыла. «Не забывай пить укрепляющие отвары. Вам это сейчас очень надо», — посоветовала я. «Ну, а моя работа на этом закончена». Вытерев руки, вышла из дома и удивленно огляделась. «Это же сколько времени мы с ней провозились, что на улице такая темень». «Померла?» Ехидно спросила бабка, а мужчина, сидевший у крыльца, низко опустил голову. «Кто отец?» — спросила я, игнорируя старуху. «Иди, знакомься с дочерью». «А Нона?» — «Что с Ноной?» — тихо спросил мужчина, поднимая голову. «Жива, кормит малышку», — улыбнулась я и повернулась к Адаму. «Отвези меня домой, пожалуйста». Адам кивнул и помог забраться в телегу. В этот раз он не нёсся, как ополоумевший, но и разговорами не доставал. Видимо, понимал, что я слишком устала для праздной болтовни. Попрощавшись у калитки, я поспешила домой, но только я зашла, как на меня налетел маленький ураган. «Мама!» «Всё хорошо, милый, всё хорошо!» — прошептала гладя сына по спине. «Ты в крови!» — тихо сказал кит, отстраняясь и со страхом разглядывая моё платье. «Это не моя кровь. А ты почему еще не спишь?» «Не мог уснуть без тебя. Страшно!» — смутился мальчишка. «Тогда ставь воду на чай, а я схожу в баню пока». Взяв запасные вещи, ушла в баню. Она еще не до конца остыла, так что я не особо торопилась. Сев на лавку, устало вздохнула. «Не знаю, выживут ли мои первые пациенты. Я же не врач, могла и не увидеть, что что-то не так». Но, надеюсь, девочки выживут и будут здоровы. Когда я вернулась, чай уже был готов, а Кит сидел за столом в ожидании. «А что там было? Куда ты уходила?» — заинтересовался мальчишка. «Роды принимать», — улыбнулась я, вспоминая Кроху. «Девочка родилась. Ты говорила, что будешь меня учить, а сама с собой не взяла», — вздохнул Кит. «Как же я тогда учиться буду?» «Не во всех случаях я буду тебя брать». «Бывают случаи, когда твое присутствие нежелательно. Например, рождение ребенка. Конечно, тебе бы следует знать, как помогать женщине в родах, но тебя просто не пустят, понимаешь?» Подбирая слова, попыталась объяснить мальчишке. «Женщины стесняются и не пускают мужчин. А лекаря? Если лекарь, мужчина, тоже не пускают». «Лекарь — это лекарь!» — рассмеялась я, радуясь, что у кита присутствует критическое мышление. «Вот вырастешь, выучишься на лекаря, и тебя будут звать во все дома. А пока ты начинающий травник, которого к не пустят, даже если она помирать будет. Какая глупость!» — нахмурился сын. «Если роженица умирает, какая разница, кто ей помогает, лишь бы помогли!» Я промолчала. Можно было рассказать о несовершенстве мира, в котором он живет, о скуке, о хлебе и зрелищах, о восприятии критики и важности мнения окружающих. Но я вижу живой взгляд Кита, его размышления о стыде и понимаю, что не хочу вынуждать его жить и думать шаблонно. Тем более я с ним полностью согласна. Какая глупость — осуждать человека, который принял помощь и тем самым сохранил себе жизнь. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок рос в таком обществе, но другого нам не дано. Единственный выход — получить диплом лекаря и автоматом стать уважаемым человеком. Чем больше уважают, тем чаще закрывают глаза на несовершенство. Но как вырастить ребенка в глухой деревне и при этом не навязать ему местных стереотипов? «Мама, а мы завтра пойдем за грибами?» Я кивнула, улыбаясь. Кит знал, что мы пойдем. «Более того, ему не так уж важно идти в лес. Просто я надолго замолчала, а ему в тишине находиться некомфортно. Вопросы ради вопросов. Для детей это нормально. «И трав наберем и ягод», — заговорила я. «Потом попросим кого-нибудь, чтобы нам вскопали несколько грядок, и посадим травы». «Я сам могу вскопать», — самоуверенно заявил Кит. «Можешь, но ты мне нужен будешь дома». перебирать травы и подготавливать коренья и семена к посадке. Я не стала говорить, что семилетнему мальчику не под силу вскопать целину. «Давай допивай чай и спать», — договорились. Кит кивнул, залпом выпил остатки чая и сполоснул крошку. Поцеловав меня в щеку. мальчишка отправился к себе. Надо же, даже не просился ко мне. Странно. Я всё равно заглянула в его комнату, укрыла, поцеловала и пожелала спокойной ночи. Кит хотел что-то сказать, подозреваю, хотел напроситься ко мне, но он промолчал, а я не стала предлагать, мне нужно хорошенько отдохнуть. Правда, прежде чем лечь, я подкинула еще дров в печь и нагрела воды. У меня не так много одежды, чтобы из-за нескольких пятен крови выкидывать платье. Сначала простернула в холодной воде, чтобы кровь отошла, а потом уши в горячей, с мылом. Хорошенько сполоснув и выжав, повесила над печью сушиться. Можно было бы на улицу, но одеваться и выходить не хотелось. Но только я легла, как в дверь постучали. Я не хотела открывать, но потом вспомнила, что я вроде как травница, а помощь нашей братье может понадобиться когда угодно, даже перед рассветом. И тут же я вспомнила про роженицу и младенца — Стало так страшно, что открывала засов дрожащими руками. «Что-то случилось?» — спросила я у ночного гостя, мужа-роженицы. «Нет, хозяйка, девочки в полном порядке, спят. Я забыл, что так и не отблагодарил тебя». «Уверена, благодарность могла подождать до утра», — улыбнулась я. «Главное, поить отваром жену, и можно по капле давать малышке». «Обязательно». «Мы решили дочь в твою честь назвать, Астрой, и вот это еще. Мне в ладонь упали монеты. Извини, больше нету, а больше и не надо», — улыбнулась я, забирая себе десяток медяшек, а мужчине, отдавая серебряный. «Тебе сейчас нужнее?» «Спасибо», — шепнул ночной гость, опуская голову. «Спасибо за все. Мужчина ушёл, а я вышла на крыльцо и села на скамейку, подняв голову вверх. Небо усыпано звездами, яркими такими, словно надо только протянуть руку, чтобы достать до них. Медяшки, которые я сжимала в ладони, грели. Мои первые заработанные деньги в этом мире. И нет, мне совершенно не жаль, что я отказалась от серебрушки. Им она нужнее, да и я понимала, что так правильно. «Мама, ты где, мама?» — раздался испуганный голос Кита. «Я здесь, милый!» — крикнула я. «Я испугался, что ты снова куда-то ушла», — проворчал мальчишка, садясь рядом со мной. «А что ты здесь делаешь?» «Посмотри на небо», — попросила я. «Смотри, как красиво». «Красиво», — подтвердил мальчишка, задрав голову. «Представь, что где-то там, в звездах есть другой мир, и кто-то тоже вот так сидит и смотрит на небо. Пусть они будут синие», — включился в игру сын. и с узкими глазами, как щелочки, и на одной руке по десять пальцев. Я слышала кита, но не слушала. Я вспоминала землю и свою земную жизнь. Я безумно скучаю по той Алёнке, но если мне предложат вернуться, откажусь. Теперь моя жизнь здесь, в этом маленьком доме на краю глухой деревни и с маленьким мальчишкой, которого люблю всем сердцем.